С несколькими герметичными контейнерами в руках Мио сбежала вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Она направлялась на крышу здания вторых классов, чтобы осмотреться. Когда девушка бросила взгляд на окно лаборатории, двор за зданием уже давно превратился в огненное море. «Если они не буду торопиться, то все мои специальные приготовления станут напрасными. Пока у меня есть это. Пламя цвета ночи». Ключом к разгадке тайны был эксперимент по смешиванию катализаторов, которую она провела вместе с Ноитом и Клюэль. Создание несуществующего цвета пламени ни магии, ни совпадение, ни чудо. На самом деле это просто смесь катализаторов, о которых все знают. Любой человек, дочитавший учебник до конца, сможет найти ответ. Коричневые контейнеры у неё в руках сталкивались друг с другом. «Надо спешить. Но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы контейнеры треснули. При малейшей трещине содержимое быстро кислится и разрушится». «Жди меня, Найт!» Дверь на крыше наконец появилась в поле её зрения. «Это конец!» Отчаявшийся Зе Лорд Филл упал на одно колено, У него полностью закончились катализаторы. Он отправил Джессику за новыми, но она до сих пор не вернулась. По правде говоря, все свои возможности директор Академии уже исчерпал. Гидра медленно приближалась. Если эта линия обороны падёт, то ничто не защитит убежище в здании первых классов хотя там ещё оставалось несколько учителей, но их катализаторы тоже должны были быть на исходе. Что ещё можно сделать? Если я отправлю предупреждение скрывающимся в здании искать новое укрытие, то надо готовиться к ещё большей панике, чем в первый раз. Директор смотрел на приближающегося к нему монстра, хотя ещё не было ясно, воспользовался ли кто-то теми зловещими яйцами, но кое-что можно сказать наверняка. Никто не мог предвидеть появление такого чудища внутри Академии. «Что?» Гидра внезапно прекратила двигаться. Она как будто застыла. Единственным исключением были глаза. Только глазные яблоки злобнурыскали по округе. «Она что-то ищет!» «На что?» Не понимая её странного поведения, старик мог только молча наблюдать за ней. «Что случилось?» Язык и губы были сухими, горло болело из-за того, что она попыталась заговорить. Прислонившаяся к стене зала Клюэль не знала, что происходит снаружи. Как долго я была без сознания. Обычно призванный песнопение огонь исчезал через несколько минут. Призванное Клюэль пламя уже погасло, а значит, как минимум, столько времени точно прошло. Кровотечение в левом плече тоже остановилось. Уже час пролетел? Или всего несколько минут? Как тихо. Зал наполняла оглушающая тишина, поэтому голос Клюэль отдавался эхом. Откуда-то дул сухой ветер, несё с собой треск пламени. Клюэль впервые подумала, что быть одной страшно. Перед глазами у неё всплыли лица родителей. Когда они исчезли, она вспомнила про своих друзей. «Интересно, в безопасности ли Нейт и Мио? Но что такое сейчас эта безопасность? Когда уже там вернётся обещавшая прийти Кейт? Нет, нельзя завышать ожидания. Что-то могло случиться с убежищем, а я об этом не знаю». Клюэль услышала, как стекло разбилось от того, что на него наступили. «Это Кейт?» Однако достигшее её ушей речения мгновенно разбила всю надежды. «Ненавижу нас, столько упрямых». Зверь с ожогами по всему телу постепенно сокращил дистанцию. Его мшисто-зелёное тело стало полностью чёрным. Даже сейчас от грива его львиной головы поднимался дым. Это была та самая химера, которую Клюэль отогнала, прежде чем потерять сознание. Она не могла шевелиться с сожжёнными крыльями и приближалась медленно, словно хромая. Что делать? Снова использовать кровь как катализатор? Но я уже потеряла слишком много крови. Мне кажется, ещё чуть-чуть я действительно засну навсегда. Это моё тело, мне лучше знать. Оба варианта так себе. Я уже достаточно продержалась. Возлюбленный птенец, покинувший гнездо. Птенец, что вот-вот вылопится из яйца. Певица без крыльев. Голос. Снова он. Но я слышу его отчетливее, чем раньше. «Я твои крылья. Назови моё имя!» Я думал, это только сон. Но я и правда слышу его. Это не галлюцинация. Но у меня нет ничего, что я могла бы использовать для песнопения. Чтобы призывать мне не нужен катализатор. В роли тобой кровь позвала меня. Ты понимаешь, почему я специально спросил, что у тебя был за катализатор? «Даже если бы ты использовала для того песнопения не камень, что-то другое, ты всё равно призвала бы нечто настолько же впечатляющее». Вспомнились девушки чьи-то слова. «Но я же не знаю оратории». «Оратория не нужна. Птица должна вылупиться из яйца. Треск твоей скорлупы разбудил меня». Даже среди самых высокоуровневых существ, истинных духов, есть такие, которые не пользуются речью. «Девчушка, тебя сейчас раздирает конфликт». Конфликт между ростом и стагнацией. Как у птенца, который пытается разбить скорлупу, но не может выбраться. Лишённые эмоций, они поднимались из глубин памяти, подобно фонтану. Чьи это слова? «Три связи развязаны, условия уже выполнены. Ты давно завершила моё песнопение». «Завершила песнопение?» Как при дежавю, в её голове всплыла неясная сцена. То, что она призывала во время состязания... Окутанные сияющим пламенем, ослепительно яркие, несуществующие в этом мире волшебные перья. Горящие перья. Огонь, принявший форму перьев. «Это... осталось только называть моё имя. Давай же!» Она смутно видела, как опалённый мститель прыгнул на неё. Но её сознание сосредоточилось на говорившем с ней голосе. «До тех пор, пока ты не вернёшься в яйцо, я всегда буду возрождаться из пепла». «Пока ты не отвернёшься от меня, мы всегда встретим новый расцвет вместе». «Ну же, Клюэль Софи Нет, назови моё имя!» С бледных губ Клюэль слетел едва слышный вздох, красная песня даже не ставшая звуком. Но эта песня девушки пересекла весь многофункциональный зал, затем всю академию. Где-то в мире дрогнуло сердце существа, ожидавшего этой минуты. Когти звери коснулись чего-то, чего-то мягкого, и но они не смогли достичь девушки. Их остановило возникшее перед ней гигантское алое крыло. Зверь попытался разорвать преграду, но его когти поглотило пламя. «Я всегда ждал того момента, когда ты родишься. Клюэль, моё вместилище!» Одним крылом закрывая девушку, птица взмахнула другим. Всего одно движение, но только от него по залу прокатилась волна жара, Химера вспыхнула светом песнопения и была изгнана. «Можешь двигаться!» Сжав зубы, Клюэль поднялась. Уже на это ушли все её силы. Она не могла двигаться, однако понимала, что если хоть на секунду расслабиться, потеряет сознание, тело не последует воле разума. «Тогда я понесу тебя. Давай же. Скажи мне, куда ты хочешь пойти?» На этих словах истинный дух красного, божественная птица рассвета Феникс, Обнял девушку крыльями. «Даже на край света, если таково твое желание. Скажи, Клюэль, куда ты хочешь лететь?» Сначала ей в голову пришло убежище друзей, корпус первых классов. «Все ли хорошо у Ады, Сержас и остальных одноклассников? Если не добрались до здания, то они в безопасности». Затем у нее перед глазами встала фигура девушки в жемчужно сером платье. Той, которая всегда была рядом с ней – которая сказала, что отправится за материалом для создания пламени цвета ночи. Она точно не сделает ничего безрассудного. И лучше всех знаю, что она ведёт себя по-детски, но когда действительно необходимо, она проявляет свой блестящий ум. Я... Наконец она вспомнила лицо юного, изучающего песнопения мальчика в тёмно-синей робе. Никто не исполнял таких песнопений, как он. Одинокий певчий, скромный и склонный к депрессии, постоянно ошибающийся песнопевец. Только этот ребёнок нуждался в том, чтобы кто-то был рядом с ним. Кто-то, кто подбодрит его после неудачи, а в случае успеха будет радоваться вместе с ним. Кто-то, кто будет присматривать за ним. «Ты решила?» — вновь спросила божественная птица рассвета. Клюэль молча кивнула. Нейд истекал потом и тяжело дышал. Горячий воздух обжигал лёгкие, от духоты у мальчика кружилась голова. Огонь пожирал кислород, вызывая головную боль. Жар истощил выносливость, разъедал тело. И всё же, несмотря на всё это, Нейт продолжал петь. Сквозь пламя, сквозь школьный двор, сквозь академию. Ради той, которая где-то в мире слушает эту песню.